Глава седьмая. Хитавайнен. Все умолкли, протягивая руки к заранее приготовленному оружию. Йокайхенен снял с плеча новое кантеле, что дал ему в путь вяйну, и быстро подкрутил колки. Ильму положил стрелу на тетиву. Ахти вытянул из ножен меч, Аки сжал в руке секиру. Кали отложил недомытый горшок и взял стоящее у стенки охотничьи копьецом. «Открой дверь», – прошептал ему Ахти. Дверь со скрипом распахнулась, снаружи была только сырая чернота. «Приготовиться!» – приказал Ахти. Все затаили дыхание, вой отзвучал, и больше снаружи не доносилось ни звука. «Он вошел в заметки, сообщил Йокайхенен, а сейчас остановился прямо перед дверью, шагах в двадцати. Текли мгновения, но ничего не происходило. «Ежели этот волк не круглый дурак, он внутрь не полезет» прошептал Калли. «Теперь будет болтаться вокруг, пока у нас не кончатся припасы. Чувствую, мы тут долго просидим». Неожиданно Аки шагнул к двери и что-то крикнул на своем языке. Лес затих. И вдруг из темноты, так близко, что Варк шарахнулся от дверного проема, донесся низкий рычащий голос. «Думаю, это Ульфхендар», прошептал Аки. «Я это заподозрил, еще когда увидел молот Таара». «Если он может говорить, значит, он еще не обратился, и, может, мы с ним договоримся. Или успеем скрутить». «Что он сказал?» – спросил Юкайхенен. «И что это за язык?» «Это наш язык. Язык земли Норья», – Ильму кивнул. За время похода он уже научился немного понимать язык варгов, хоть сам на нем говорить и не мог. «Он сказал Хольмганг». «Что это значит?» «Поединок». Он вызывает нашего вождя на поединок. «Так, а кто у нас вождь?» Спросил Акки. «Когда мы, наконец, определимся со старшинством, парни?» Ахти и Ильму одновременно шагнули к двери, столкнувшись плечами. «Это зверь. Значит, биться с ним должен охотник». «Сам ты зверь. Звери на поединок не вызывают. С воином должны сражаться воины. К тому же мне надо попробовать мой плачущий меч». «Пойду я», — сказал Юкаехенен. Я не знаю, что это за существо, но от него так и разит пахьёльской магией, и оно очень опасно. Если это демон, вам его не одолеть. Пошли все вместе. Там будет видно, предложил Аки. Ахти, давай первым. Они вышли и сразу увидели своего врага. Он стоял перед дверью, в шагах в двадцати на границе света и тени. Пес Лоухи молчал и был совершенно неподвижен. Только светились глаза высоко над землей. Аки ошибся. Это был не Ульфхендар. Перед ним стоял не человек. Это было именно чудовище. Одежды на нем не было. Да он в ней и не нуждался. Тело твари заросло густой темно-серой шерстью. Росту в нем было не меньше четырех локтей. Над широченными, сутулыми плечами, над косматой гривой нависала остроухая, похожая на волчью, голова. Могучие лапы свешивались почти до коленей. Пасть оборотня была приоткрыта, словно не могла вместить зубы. Оружия у него не было. Да, похоже, оно ему и не требовалось. «Сдается мне, что он нас провел», – пробормотал Аки, прижимаясь спиной к стене и прикрываясь щитом. «Выманил из дома». «Приготовились. По моему знаку одновременно», – зашептал Ахти. «Йо, шарахни эту тварь каким-нибудь заклятием поядреней. Ильмо!» «Стреляй по глазам, а я рубану мечом!» Но тут оборотень снова заговорил. Он прорычал короткую фразу и указал когтистой лапой на Юкайхенена. «Он хочет сражаться с колдуном», – тихо сказал Аки. Юкайхенен побледнел еще сильнее, чем прежде, но твердо сказал. «Я готов». Йо, если ты не уверен, не принимай вызов», – зашептал Ильма. «Ты не обязан». Ноиды ничего не ответил, только глубоко вздохнул, сосредотачиваясь и положил пальцы на струны кантели. «Волшебного меча испугался, серая собака!» раздался позади голос Ахти. Монстр даже не взглянул в его сторону. Видно, не понял по-кориальски. Ильма наклонился к Аки и прошептал. «Прежде спроси его, почему он хочет с нами сражаться?» Аки спросил. Оборотень глянул на Ильму, шевельнул ухом и что-то неразборчиво прорычал. Ильма мимоходом отметил, что варгский язык сам по себе так груб, Что отлично подходит для волчьей речи. Мы вошли в его охотничье угодье, перевел Аки. Он говорит, что мог бы убить нас всех просто так, но ему хочется, как бы это сказать, позабавиться. Внезапно запели струны. Тут же всех обдало холодом. Налетел шквал, швырнул в лицо песок, засвистел ледяной ветер, свиваясь в тугую воронку, и вдруг кинулся на человека волка. Оборотень превратился в размытую тень, неподвижно стоящую в кипящей туче пыли. Потом он шевельнул лапой, сделав чисто человеческий всем знакомый отвращающий жест, и вихрь вокруг него взорвался. Ударом ветра всех едва не побросало на землю. Юкайхенна, которому и предназначался жест, крепко приложила отверной косяк. Кантали выскользнула из его пальцев, глаза закатились, и Нойда сполз вдоль стены на землю. Ильма и Калли, стоявшие рядом, подхватили его. Что случилось? быстро прошептал Ильму. Он тоже колдун? Нет пробормотал Юкайхенен, пытаясь нащупать Кантеля. Он отразил мои чары. На него не действует пахьёльская магия. Как я сразу не понял. Он ведь сам ее порождение. Оборотень подождал, пока вокруг него уляжется пыль, и шагнул вперед. Шерсть у него на загривке вздыбилась, из оскаленной пасти вырвалось рычание. Он двигался так легко, словно в нем вообще не было веса просто скользнул по земле, будто огромная страшная тень. «Сейчас я тебе покажу забаву, волчара!» Ахти бросился навстречу. В воздухе вспыхнул серебряный проблеск плачущего меча. Да, это были не танцы скали на поваленном бревне. Бой пошел всерьез. В темноте при бледном свете месяца замелькали огромная серая тень и узкая молния клинка. Слились в одно, как молния в грозовой туче. Топот, лязганье зубов о металл. Хриплый рык и выкрики Ахти. Легкость стремительных отточенных движений, скорость и мощь ударов. Вдруг боевой танец сбился с ритма, и его прервал тяжелый удар о землю. Улегшаяся была пыль, взметнулась снова. Зачарованный меч звякнул и отлетел в вереск. Возле дома установилась тишина, которую нарушила только журчание воды в ручье. Ахти лежал ничком. Были видны только его взлохмоченные русые волосы. Оборотень возвышался над ним, стоя спиной к крыльцу так что были видны его острый хребет и толстый волчий хвост вздыбленная шерсть на загривке понемногу опускалась серая шкура оставалась всколокоченной. меч ахти кое где оставил на ней темные росчерки оборотень наступил лапой на неподвижное тело и повернулся к двери аке ильмо и кали сдвинулись и загородили собой йокайхенена который так и не смог встать и теперь сидел привалившись к стенке Аки. Со строгим, отрешенным лицом поднялся Киру и прикрылся щитом. Он оценил противника и не надеялся на победу. Глаза Кали дико сверкали, не хуже, чем у оборотня. Взгляд хищного зверька, загнанного в угол. «Стреляй по глазам», – вспомнил Ильма, поднял лук, натянул тетиву и обнаружил, что оборотень уже в десяти шагах и смотрит прямо на него. Его взгляд ясно говорил, что он понял намерение стрелка. И ничего у Ильмы не выйдет. Это не ошалевший от крови Тун. Перед Ильма стояло смертоносное существо, совместившее в себе неуязвимость к колдовству, звериную мощь и человеческое боевое искусство. И не им, мальчишкам, вызывать его на бой. Его, убийцу множества райденов. Убийцу тех, кто одолел Тунов у озера и пошел дальше. Но тут они столкнулись с ним и остались навеки на священной сосне глядеть на недостижимые горы пустыми глазницами черепов. Но почему Вяйна не предостерег их? Многократно заклиная избегать встречи с когтистым старцем, ни слова не сказал про волка Хиси, Неужели не знал о нем? Теперь, когда оборотень приблизился, его можно было рассмотреть во всех подробностях. Старые шрамы на морде, зубастая пасть, источающая смрадное дыхание хищника. Черный нос шевелился, втягивая воздух. И глаза, светлые и холодные, как две голубые льдинки, очень похожие на глаза Аки. «Ну и видок у тебя, Варк!» – неожиданно для себя сказал Ильма. «Ты можешь превратиться в человека до конца?» Волк остановился, взглянул на Аки и что-то прорычал. «Нет», – перевел тот, – «в том-то и дело». Еще несколько мгновений Ильмо и Оборотень глядели друг на друга. Потом Оборотень бросил несколько слов, пихнул лапой Ахти и отступил назад в тень. Аки опустил секиру и щит. Он сказал, заберите его, бой закончен, теперь будем разговаривать. Ахти даже не был ранен, но помяли его изрядно, швырнув с размаху о каменистую землю, а потом придавив когтистой лапой. Хорошо, хоть кости остались целы. Перелом ноги или хребта означал бы для Ахти конец путешествия, да и вообще конец. Все время, пока Ильму и Калли возились с пострадавшими, приводя в сознание Ахти и отпаивая морозной настойкой Юкайхенена, оборотень терпеливо ждал, усевшись перед крыльцом в десятки шагов от Аки. Тот на всякий случай караулил дверь, не сводя с него глаз. Уж больно страшен был оборотень, чтобы поворачиваться к нему спиной. Хотя все предосторожности, конечно, были напрасны, ведь они проиграли ему вчистую. Оборотень был хозяином положения и сам прекрасно это понимал. «Опусти секиру, парень!» – послышалось ему насмешливое ворчание. «Если бы я хотел, я бы убил вас всех в тот день, когда вы развлекались на бревне». «Он уже там за нами следил». Слабым голосом воскликнул Ахти, приподнимаясь на волчьей постели. «Ага», — подтвердил оборотень, — «я сидел как раз в том буреломе, куда ты свалился. Еще немного, и угодил бы мне на спину». Ильма выглянул за дверь. «Аки», — попросил он, — «спроси его, управляет ли им Луна?» «Да», — снова ответил оборотень. «Это сейчас я почти человек» а в полнолуние превращаюсь в настоящего волка. Так что вам повезло. Дней через десять разговор у нас был бы короткий. Точнее, вообще никакого. Может, это не нам, а тебе повезло?» Снова путал голос Ахти. «Похоже, тебе от нас что-то надо. Или просто поговорить не с кем». пасти на миг блеснули клыки. «Ты слишком плохой воин для такого хорошего меча. «Кто не способен ответить за свою дерзость, тот должен быть скромнее». «В отряде ярла Данварда Донора», — возмущенно отозвался Ахти, — «меня считали не последним бойцом». Ильму оглянулся и показал другу кулак. «Ахти, заткнись». Аки, скажи оборотню, пусть говорит». «Да, спроси его, знает ли он язык кариала». «По-вашему, я понимаю одно слово из пяти». Оборотень так и сидел в некотором отдалении, полускрытой темнотой. Ильму подумал, что теперь он старается не пугать их попусту. «Неужели мы в самом деле ему зачем-то нужны?» «Он говорит, зачем мне знать язык рабов?» – перевел Аки. «Вот теперь вижу, что он в самом деле варк», – хмыкнул Ильму. «Значит, Аки, ты будешь переводить? Спроси его, как он стал оборотнем и почему поселился здесь». Так они не разговаривали. Обратень говорил, Аки переводил. Ильма слушал и делал выводы. «Мое имя Хиковайнен, начал свой рассказ Обратень. «Разумеется, не с этим именем я родился, и не им меня нарек отец. Этим именем я заклят. А как это случилось, долгая история. Много лет назад, гораздо больше, чем вы можете представить». Я был известным берсерком, пожалуй, слишком известным. Моя слава обгоняла меня, и никто не хотел иметь со мной дело. Ни враги, ни друзья. Родичи прогнали меня. Ни один ярл не хотел принимать меня в свою дружину. И однажды, обозлившись на весь свет, я подумал, почему бы мне не наняться в похелу? Едва ли этих крылатых колдунов, что поклоняются богине смерти, смутит то, что я стал слишком хорошим воином даже для моих свирепых сородичей. Я прибыл морем в Лотолу, владение рода Ловьетар, и его глава, ведьма Лоухи, охотно приняла меня на службу. Она была со мной так приветлива, как ни с кем из людей и мало с кем из родичей. Вскоре она сделала меня своим любовником. Поначалу мне льстило внимание владычицы этих мест, Я не замечал высокомерия Тунов и не видел, что живущие в лотоливарге смотрят на меня как на покойника. Если бы я знал тогда, что она затевает. Шло время, и понемногу мне открылись неприятные стороны моего положения. Я вовсе не стал соправителем Похилы, как поначалу самонадеянно воображал. А как был, так и остался ничем, временной игрушкой Лохи. Так ко мне относились и прочие туны. Когда я смотрел на них снизу, крылатых, растекающих небо, меня мучили злоба и зависть. Путь в гнездо Лоухи для меня был закрыт. Я червь, ползающую под ножья скал. Они словно крылатые полубоги. Вот тогда я, не без помощи лохи и додумался до того, чего она так долго от меня добивалась. Я попросил ее прибегнуть к магии Калмы, чтобы превратить меня в оборотня по-настоящему, чтобы стать таким же, как Туны, могущественным существом, взявшим лучшее от человека и хищного зверя. Так и случилось. Я сам по своей воле отрекся от богов своего народа и отдал себя во власть Калмы. Был проведен кровавый обряд. Я узрел Калму черную старуху Хорна. Сейчас уже и сам не помню, во сне или наяву. Она забрала у меня имя и закрыла меня именем Хитта Вайнен. После той ночи мое тело начало меняться. Довольно скоро выяснилось, что Лоухи меня обманула. Я был ее жертвой Калме. Богиня смерти отдала меня в рабство своей дочери-ведьме. Да, я стал оборотнем. Я обрел силу зверя и неуязвимость для пахёльской магии. Только вот менять обличие по своему желанию, как Туны, я не могу. Туны прикидываются людьми, если захотят. Я этого лишен. Главное же, я не могу покинуть эту долину и ее ближайшие окрестности. Дело в том, что Лоухи, как оказалось, проверяла на мне какое-то новое заклятие. Она собиралась создать целую армию таких оборотней, как я, но сама испугалась того, что вышло, и ограничилась мной. Да еще и убрала с глаз подальше, чарами привязав к предгорьям врат Похилы, который я уже много лет стражу, словно цепной пес. Узнаю, Лоухи, заметил Юкайхен, выслушав перевод рассказа оборотни. «Как это на нее похоже! Ввязаться в дело, которое ей не по силам!» «А потом все остальные расхлебывают то, что она успела натворить!» — кивнул Ильма. «Но ты так и не сказал, Вайнен, Чем мы можем тебе помочь в этом деле?» На этот раз оборотень заговорил медленно, взвешивая каждое слово. «Я за вами давно слежу!» «Уже несколько дней слушаю ваши разговоры. Знаю, куда вы идете и зачем. Безрассудный замысел, я бы сказал, безнадежный. Но в этом рыжем охотнике течет кровь богов, и с вами их благословение. Боги видят дальше, чем люди, и их покровительство – великая вещь. Я-то знаю. Мне нет дела до Сампо» чем бы оно ни было. Но если боги послали вас в этот безумный поход, значит, у вас есть надежда. Выходит, она есть и у меня. Будь вы обычными райденами. Ваши скелеты уже давно висели бы на моей священной сосне. Зачем же ты на нас напал? Не выдержал Ахти, который к тому времени уже встал с постели и стоял в дверях вместе с Юкайхененом. Повеселиться хотел, да? «И это тоже!» – не стал возражать оборотень. «У меня тут скучновато. Уж много лет никто не ходит. Охотники повывились, колдуны больше не стремятся за богатством похвелы. Сами как-то про меня узнали, и теперь мои края обходят. Карельские племена не переселяются на север, а наоборот уходят к югу. А кроме того, я хотел посмотреть... «На что вы способны?» «И как? Посмотрел?» Мрачно спросил Ахти. «Для корейского мальчишки ты сражался неплохо», снисходительно ответил Хитовайнен. «Просто тебе не повезло с учителями. Будь я человеком, я бы воспитал из тебя настоящего воина». «Вот еще не хватало». Оборотень повернулся к Ильму. «Я пойду с вами, хорошо?» «Днем я обычно сплю. Ночью я буду вас догонять. Последу». «Я могу для вас охотиться, и вы, не тратя время на охоту, пойдете быстрее. Если согласитесь, я вам и еще кое в чем пригожусь. Покажу безопасную дорогу через врата Похилы». «Я не могу тебе ничего ответить», — пробормотал Ильма. «Мне надо посоветоваться с друзьями». «Советуйся». Согласился Обратень и одним прыжком исчез в темноте. «Ну что скажете?» Устало спросил Ильма. «Судя по вашим лицам, все против?» «Это же оборотень!» Высказал общее мнение Калли. «Он же сожрет нас всех в ближайшее полнолуние!» «Давай, спроси его, что он тебе ответит, ну-ка!» Аки повторил его вопрос на языке варгов. «В полнолуние я уйду охотиться очень далеко». Донесся ответ из-за ближайших кустов. Это всего одна ночь в месяце. Не в том дело, что он оборотень, заговорил все еще бледный Юкайхенен. А в том, что он пес Лоухи. Он сам признался, что заклят пахьёльской магии и предан калме. Да, он сам в этом признался, подтвердил Ильма. И это говорит о его искренности. Это говорит о том, что он предаст нас в тот миг, когда получит приказ от Лоухи. Ты забыл, ее, что он мог сегодня убить нас всех? Мы не можем ему запретить следовать за нами? Может запретить тот, у кого есть власть, это сделать? Мне гораздо любопытнее, зачем ему вообще наше согласие? Спроси-ка его, Аки. На этот раз оборотень вылез из кустов и сел неподалеку. «Я подчинен Калме», — повторил он, — «а вам покровительствуют другие боги. Мне нужно твое согласие, охотник. Это ритуал. Если ты его дашь, я смогу уйти из этой долины». Все переглянулись. «А ну нам надо?» — нахально сказал Калли. «Обычно те, кто зашел по пути Калмы так далеко, как я, могут забыть об освобождении». Продолжал Хитта Вайнен. Но я был воином-наемником, и им остался. Такие мальчишки, как он, оборотень указал на Ахте, сражаются до победы, а наемники-профессионалы до конца. Магия Лоухи продлила мне жизнь. У меня здесь было время подумать. Я хочу снова стать человеком. Хочу вернуться к богам моего народа и стать свободным от рабства похилы. «Вы возьмете меня с собой?» «Да», — сказал Ильму, прежде чем кто-то успел возразить. Хиттовайнен довольно заурчал и поднялся с земли. «А я покажу вам безопасную дорогу через пасть, как и обещал. Завтра идите прямо на север, вечером встретимся на выходе из долины. Там скажу, куда идти дальше. Доброй ночи. Сегодня вас никто не потревожит». Миг, и оборотень исчез в темноте, словно его и не было. «Ну зачем ты согласился?» — воскликнул Йо Кайхенен. «Не верь ему, не верь по рождению калмы, он врет, я чувствую. Во всем его рассказе нет ни слова правды, он приведет нас в ловушку». «А у нас был выбор? Йо, ты же понимаешь, что скажи я «нет»?» И Он бы никогда не выпустил нас из долины. Пусть Он лучше послужит нам проводником».